Глава девятая. В плену. Василиса проснулась в роскошно обставленной комнате восточного дворца. Через окно в потолке проникал сиреневый свет. Царевна лежала на пышной перине. Вокруг ее ждали изысканные угощения. И никого, кроме самой Василисы, в комнате не было. Но вдруг раздался чей-то голос, который вежливо поприветствовал ее. Доброе утро, Василиса. Девушка вздрогнула и поплотнее закуталась в одеяло. Тоже мне доброе, огрызнулась она. Притащили сюда и еще здороваются. Не стыдно? Поверьте, у меня не было другой возможности. Чуть позже я объясню. Виновато проговорил голос и вдруг предложил. А пока я приглашаю вас осмотреть мой дворец. Ой, можно подумать, я дворцов не видела, фыркнула царевна. Она осмелела и поднялась на ноги. «Я, между прочим, сама во дворце живу. У нас там, знаете, что есть?» «Что?» — заинтересовался радушный хозяин. «Всё!» — отрезала она. «Всё, что у вас есть, и всё, чего у вас нет, и ещё много чего». «Жаль», — печально отозвался голос. «Я думал, вам захочется взглянуть на мою уникальную коллекцию. Впрочем, не буду настаивать». «И правильно, потому что это всё равно не поможет». Заявила Василиса, но после небольшой паузы добавила. «Ради приличия могли бы и понастаивать. Только не сильно, потому что тогда я точно не пойду». «Так мне настаивать или нет?» Запутался обладатель грустного голоса. «Да, нет». Василиса замотала головой и в сердцах бросила. «Делайте, что хотите, мне абсолютно все равно». Но любопытство пересилило, и девушка спросила. «А что за коллекция?» Голос сразу оживился. «О, это единственная в мире коллекция человеческих качеств, чувств и свойств характера. Я собираю ее уже триста лет и...» «И вообще не интересно, заявила Василиса. Немного помявшись, она решила. «Так, в общем, давайте показывайте. Только имейте в виду, это я сама решила, а не потому, что вы так настаивали». В тот же миг большое зеркало на одной из стен отъехало в сторону, открывая проход. Повинуясь голосу, царевна проследовала в галерею, где были выставлены изящные сосуды с таинственно переливающимся содержимым. А невидимый владелец сокровищ увлеченно рассказывал. «Это жадность. Ее владелец никак не мог с ней расстаться. Все жадничал. Но я знал, чем его взять. Я отдал за нее целых три качества. Тупость, зазнайство и бессмысленную активность. «Теперь он работает большим начальником. Очень доволен». Василиса подошла к очередному экспонату, взглянула на табличку и удивленно ахнула. «Как? Удачливость? Неужели кто-то сам отказался?» «Представьте себе», — усмехнулся голос. «Это был очень успешный человек. Но люди говорили, что он добился всего только благодаря удаче и везению. Тогда он отдал мне свою удачливость, чтобы понять, чего стоит сам по себе». «И что?» — заинтересовалась девушка. «Ничего хорошего», — панура отозвался голос. «Вышел от меня, упал в море и утонул». «А у вас тут есть море?» — засомневалась таревна. «В том-то и дело, что нет, не повезло», — сказал голос, а затем с гордостью продолжил. «И последнее. Это изюминка моей коллекции». «Избыточная восторженность при виде божьей коровки, ползущей по травинке!» «Ой, да это же такая прелесть!» — умилилась Василиса. «Я, когда это вижу, меня прямо всю!» Она зажмурилась и только вздохнула, не в силах описать свои чувства. Наконец она заключила. «Любопытно. Да, у вас замечательная коллекция!» «Замечательная? И только...» — возмутился голос. «Да она фантастическая, феноменальная!» Такой вообще ни у кого больше нет. — Простите, я не хотела вас обидеть, — смутилась царевна. — И все-таки мне кажется, в ней чего-то не хватает. «Так, — Так-так, и чего же? — Ну как? Самого главного — любви. Стоило Василисе это сказать, как к ней вылетел на ковре самолете бородатый человек в восточном халате. — Да, именно любви! — взахлеб стал говорить он, и царевна узнала таинственный голос. «А ведь любовь — это то, что движет миром, то, из-за чего развязываются войны и совершаются открытия, что делает тебя самым несчастным и самым счастливым на земле. Все это любовь, и всего этого у меня, увы...» «Нет». Он спохватился и одарил гостью лучезарной улыбкой. «Позвольте представиться, Али Аль Султан Ибн Абдурахман Ибн... Этот... Как его?» «А нет, все, без последнего Ибн». «Али, Аль Султан. Можете просто Али». Приятную беседу они продолжили за чаем. «Я даже уже начал думать, а может, ее вообще нет настоящей любви», — рассказывал Али. «Поэтому я так обрадовался, когда узнал про вас с Иваном». «Ой, да, мы с Ваней так любим друг друга», — горячо подтвердила Василиса. «У него, конечно, есть пробелы в образовании, но это же не главное, правда?» И вообще, я так по нему соскучилась. Зачем вы меня здесь держите? встревоженно спросила она. Понимаете, люди, которые по-настоящему любят, они как бы притягиваются друг к другу силой взаимной любви, пояснила ли. Мне было нужно, чтобы Иван вас нашел. Поэтому я рад сообщить, что скоро он будет здесь. Правда? обрадовалась девушка. Ванечка, родной мой, как хорошо. «Так вы что, похитили меня только чтобы проверить, настоящая ли у нас любовь?» «Да, но не только», — неопределенно сообщил Али. «А зачем еще?» — царевна похолодела. «Вы меня пугаете». «Вы же сами сказали, что в коллекции чего-то не хватает. Так что я вас поздравляю. Ваша любовь станет моим последним и самым главным экспонатом», — торжественно сообщил Али Аль-Султан. Тут-то объявились Иван с волком, завернутые в чудесные ковры. Василиса и сама попала сюда с помощью волшебства, поэтому не очень удивилась. К тому же Али предупредил ее о скором прибытии любимого Ванечки. Только вот радоваться было рано. К Василисе метнулся еще один ковер, и вот уже царевна была в его крепких тисках. Пока наши герои тщетно пытались вырваться из плена, Али подготовил изумительный красоты сосуд для главного экспоната. «Поймите, вы еще так молоды», — увещевал он супругов. «Вы еще полюбите и наверняка друг друга. Или не друг друга, а у меня это последний шанс. Просто я никогда не любил и не был любим, а мне же хочется», — жалобно добавил он. Волк не выдержал и закричал. «Подождите, возьмите лучше у меня». «Что?» — не понял Али. «Любовь?» «Знаете, как я люблю...» — горячо заговорил Волк. «Я так люблю курятину, как никто ничего не любит. Даже, наверное, еще больше». «Серый, ты чего?» — опешил Иван. «Такие жертвы! Как же ты без курятины?» «Почему без курятины?» Волк покачал головой и уточнил. «Без любви к курятине. Есть я ее буду каждый день, но без любви через силу». Али поспешил отказаться от заманчивого предложения. «Это очень благородно, но я не об этой любви». Повинуясь волшебной силе, Василиса и Иван поднялись в воздух. «Ванечка, родной мой, ты знай, я тебя всегда буду любить, даже если вдруг не буду!» — обреченно воскликнула девушка. «И я тебя, Василисушка!» — отозвался ее супруг. «Да вы не волнуйтесь, это не больно!» — утешил их Али. Он прочитал заклинание и взмахнул светящимся жезлом. Влюбленных окутало магическое сияние, но больше ничего не произошло. Подготовленный сосуд остался пуст. «Как же так?» — потрясенно воскликнул Али. «Всегда получалось, и именно с тем, что мне нужнее всего, не заработало. От огорчения он даже разрыдался. «Неужели я никогда не испытаю это самое удивительное, самое волшебное чувство — любовь?» «А так тебе и надо», — злорадно заметил Иван. «Сейчас я еще развяжусь и как врежу!» «Вань!» «Во-первых, к малознакомым людям обращаются на «вы», — назидательно сказала Василиса. «А во-вторых, ты посмотри, как он страдает. Его пожалеть надо». «Ты, конечно, со своей этой толерантностью», — хмыкнул царевич. А Василиса уже ласково обратилась к коллекционеру. «Алик, не плачьте. Просто это же наша с Иваном любовь. Только нас двоих. Можно сказать, что мы и есть наша любовь. И как же тогда отделить нас от нас? В смысле, и любовь от нас?» она пояснила она. — Видимо, вы правы, — удрученно согласился Али. — что же мне делать? Положение спасла пышная дама, которая вплыла в зал, толкая перед собой тележку, уставленную разнообразными угощениями. — А давайте чай пить, — радушно предложила она и повела рукой. — Пахлава, щербет, рахат-лукум, тетя Дуня, — вытаращил глаза волк. Дама и правда поразительно напоминала их любимую буфетчицу. И гостеприимством, и статью. Правда, брови у нее были погуще да почернее. «Спасибо, тетушка Дунияра», — кивнул Али. «Поставьте сюда». «Хозяин, а можно я на сегодня возьму отгул?» — спросила Дунияра. «Так хочется в финал посмотреть». Али удивленно переспросил. «Финал? Какой финал? «Конкурса! Вы что, не смотрите?» Удивилась восточная буфетчица и показала на огромный сосуд. Видимо, местный самовар. На блестящем боку появилось изображение. «Весь мир смотрит? Да вот же!»